Глава двадцать На улице мы рассаживаемся по машинам. Едем минут сорок, но это потому, что сегодня пробок нет. Доезжаем до дачного поселка, где у каждого огромного дома соток тридцать в придачу. Меня начинает колбасить, потому что когда-то я жила именно тут. В одном из этих презентабельных огромных домов, Разница лишь в том, что вид у семьи Балаевых на реку, а наш был глубоко в лесу. Как и у семьи Балаевых, они уже открывают нам ворота. Вика тут же вручает мужчинам маринованное мясо, шампура и отправляет готовить мясо. Мальчишки тут же осваивают батут, футбольное поле и делят внимание Лейсан. А меня, очевидно, ждет допрос с пристрастиями. «Пойдем, все покажу». «Интерьер у дома очень современный и уютный. Подозреваю, что Вика сама все обставляла. Мне такого не удалось сделать. Коля нанял дизайнера». «Ты сама все делала?» Спрашиваю, когда мы заканчиваем экскурсию, и я слышу в каждой фразе Вики глубокую гордость. «Да, тащилась от этого, кучу времени убила, но теперь чувствую себя здесь по-настоящему дома». «Очень много восточных элементов. Вы придерживаетесь своей религии?» «Да нет, конечно. Меня воспитывал военный. А Марат в своей семье давно разочаровался». «Вы давно вместе?» «Знакомы, больше 15 лет. Мы частенько ругались, расставались, женились, разводились. В общем, скука. Лучше расскажи, что у вас с Костиным. «Я даже откашливаюсь, как она ловко тему перевела». Мы, соседи, живем напротив, тоже скука. Но нет, в жизни не поверю, что все так просто. Ну а что ты хочешь знать? Мы правда, соседи. Я пришла к нему потребовать защиты для одной женщины, которую бьет муж. Он послал меня, потом вообще натравил эту женщину на меня. Потом выбил дверь, меня же спасая, в итоге поставил новую за свой счет. Говорю же, скука. Вика даже рот открыла от удивления, потом закрыла. Черт, я почему-то думала все банальнее». «Как? Ну, вы в прошлом провели одну случайную ночь вместе и тут встретились, а у тебя сын, который обязательно напоминает тебе красивого незнакомца». «Теперь моя очередь открыть рот от удивления». Как-то звучит слишком нереально. Да ладно, судьба людей постоянно сводит, тем более в таком маленьком городе, как Новосибирск. Не такой ушёный маленький. Ты просто в Москве не жила. Ну так что, Лер, скажешь мне, почему твой сын похож на Лёшу? Я даже резко оборачиваюсь, чтобы убедиться. Никто не подслушивает, чем, собственно, себя и выдаю. Андрей на меня похож. «Ну нет, знаешь, Лёшка мне как брат. Мы столько знакомы, считай всю жизнь. Он ещё пацаном пытался меня ограбить. Потом мы частенько переписывались в соцсетях». «Вы спали?» «Господи, Лера, почему из всего вышесказанного тебя интересует только это?» «Не, не дошло у нас до этого, но буквально за день до твоего появления я распечатывала его фотографии, чтобы проследить весь путь его жизни» у него скоро день рождения готовлю ему подарок и тут андрей блин конечно на первый взгляд сходства нет но если присмотреться она показывает мне телефон где на фото совсем юный мальчишка в компании парни и девушки уже тогда симпатичный но нет в нем матерости того леши которого я знаю сейчас смотрю и слезы наворачиваются Таким Андрей станет красивым. Ничего общего с вылизанным Колей, который мог стать его отцом в той же равной степени. «Лер, не говори ему, пожалуйста. Завтра я сама все ему скажу». «Ладно, как так вообще вышло?» «Это долгая история, и я пока не готова делиться подробностями». «Почему ты ему не сказала? Сразу, как забеременела». Я тут вспоминаю, как не могла даже с кровати встать после больницы и развода. Месячных не было, но я списывала на стресс и избиение. Узнала, что беременна на четвертом месяце, когда уже начал появляться живот. До сих пор помню, как испугалась, что вот-вот придет Коля и потребует этого ребенка. Сменила фамилию, район, выкрасила волосы. Тогда о случайном знакомом я даже не думала. Тем более не думала, что он отец. «Лер?» «Не до того было, да и потом. В общем, я завтра сама ему скажу, ладно?» «Ладно, что-то ты прям загрузилась. Все же хорошо будет». Мне бы ее оптимизм. Мужчины зовут нас на шашлык, и следующие часа полтора мы отлично проводим время. Я даже позволяю выпить себе бокал вина. Дети носятся, мы болтаем, смеемся, Мне рассказывают много историй из общего прошлого этой троицы. И мне даже завидно, что не принимала в этом всем участие. «А когда у тебя день рождения?» Спрашиваю я тихо, вспоминая о подарке, который готовит Вика. «Через месяц. Ждать от тебя подарок?» «Не сомневайся. Касаюсь его щеки и тут же получаю поцелуй в губы». В этот момент двор оглушает звонок в домофон дома. «О, наконец-то! Я думал, они не придут. Кого ты ждешь? – спрашивает Лёша, откусывая кусок уже остывшего мяса. «Да, чету Литвиновых. Надо уже дожать его и забрать свой участок». «Я давлюсь вином, отставляю бокал. Хочу встать, но Лёша меня удерживает». Может, пора посмотреть страхом в лицо, а не прятаться? Я и слова выдавить не могу, только головой качаю. Ни сегодня, ни сейчас, ни завтра, никогда. Этим страхом не то, что в глаза смотреть, я слышать о них не хочу. Перед глазами все гаснет, в голове шум. Мне так плохо, словно меня кто-то в воду с размаха кинул, словно косу мою отрезали снова так а кто то объяснит мне в чем дело литвинов бывший муж леры андрей его сын очевидно она боится сказать ему правду ну вообще то начинает вика но я торможу ее взглядом она губы поджимает но молчит ладно я понял встает леша поднимает меня нам идти нужно о том что лера была тут лучше не упоминать андрей мы уходим «Ну, дядь Лёш!» «Живо давай! Марат, нужен чёрный ход!» «Я понял!» Марат довольно быстро действует, провожает нас к чёрному ходу. Мы подходим к воротам с другой стороны. И пока я слушаю нытье Андрея, а сама почти не дышу, Лёша сам выезжает на машине. Мы быстро садимся и выезжаем из счастного посёлка. «Лера!» «Давай не сейчас!» Прошу я, чувствуя, как меня потряхивает. А может быть, я просто не заслуживаю быть счастливой, иметь компанию друзей, мужчину, что меня полюбит. Страх встречи с бывшим, монстры, что закрывают свет, не дают даже вздохнуть нормально. Андрей конючит всю дорогу и боится, что мы больше сюда не приедем. И он недалеко от истины, я такого больше не переживу. Не хочу больше таких случайных ситуаций, когда можно встретиться с Колей. Мы доезжаем домой, вместе добираемся до нашего этажа, и я надеюсь, что Лёша поймёт, что я хочу побыть одна. Лёш, я потом зайду, как Андрея уложу. «Даже не надейся!» Забирает он ключи и сам открывает, впускает нас, входит сам. «Мне дышать трудно, сказать не знаю что». Я на кухне подожду. Спокойной ночи. Он уходит, а меня снова мучают вопросами. На этот раз Андрей. Лёша будет папой. Он будет жить с нами. Он будет спать с тобой. Он будет возить меня на футбол. Он будет, он будет. В итоге срываюсь, и обиженный Андрей отворачивается к стенке. Тем не менее засыпает даже слишком быстро, не давая мне времени на передышку.